Глава 8. Первое задание. Девушка-секретарь в мэрии проводила меня в ничем не примечательный кабинет, где мне пришлось ждать в приёмной полчаса, пока меня не позвали. Капитан сидел в большом кабинете с закрытыми шторами, а в стенах и на полу располагалось множество скрытых артефактов. В помещении стоял небольшой стол, накрытый чёрной тканью, а сам его владелец был облачен в черный костюм без знаков различия. Хорошо, что ты пришел. У меня как раз будет для тебя пробное задание, своего рода хе -хе, испытание. После выполнения которого я и приму решение о твоем приеме на работу в тайную службу, сказал капитан. И, дождавшись, когда я пройду через весь кабинет и усяду с на стул перед ним, он продолжил. Итак. Тебе в любом случае завтра не стоит подавать документы. Поэтому с самого утра явишься вот по этому адресу, где тебя будут ждать десяток стражников. Там располагается управа городской стражи. Где ты найдёшь лейтенанта Степана Ольхова. Твоя задача расследить за их работой и в случае необходимости отстраховать их. Они будут проводить аресты на Нижнем рынке. И там, возможно, будут одарённые Желательно никого не убить. Но там смотри по обстоятельствам. Магов там не будет, а вот сильно одарённые могут попасться. Это как раз продолжение зачистки от разбойников, в которой ты недавно участвовал. А что там делают одарённые? Да и что это за нижний рынок? спросил я. Хорошо. Коротко я тебе сейчас расскажу про наш город, чтобы ты понимал, куда ты попал. Итак, городом он называет последние триста лет, так как до этого он состоял из нескольких городов, расположенных вдоль стены и рядом с ним. Название давно закрепилось, и никто не хочет его менять, хотя не раз из-за этого возникала путаница. Во время нашествий за стеной, воздвигнутой на границе империи, прятались жители окрестных городов и деревень. Часть из них оставалась жить. И постепенно эти поселения разрастались, пока не объединились в один большой город, который по размерам стал превосходить даже столицу империи. Маги, дежурившие на границе и охранявшие стену, постепенно обживались. У них появились наследники. Затем в город часто стали присылать студентов на практику или для усиления стены от нашествия тварей. Для их обучения во время ожидания нападения выкупили несколько зданий. Затем ещё, и, и ещё. Как-то незаметно для всех учебное заведение расширилось, и в какой-то момент было объявлено о создании филиала Столичной магической академии. Со временем отделение стало большим, как и сам город. А потом и лучшим в Империи. И тут всегда можно потренироваться на границе проклятых земель. Да и самых сильных магов всегда держат именно на этом участке территории. Что касается нижнего рынка, то он расположен за территорией основного города, который некоторые называют верхним. Но ну основную часть, где проживают наименее богатые граждане, называют нижним городом. Там свой рынок, где часто с основными товарами продают запрещенные товары и услуги. Мэр города до сих пор не включает число горожан-жителей, обитающих на территории Нижнего города. И там нет своей стражи. А за порядком следят солдаты Имперского легиона, расположенные на его границах. Тут и возникает конфликт интересов. Воякам достаточно, чтобы был относительный порядок. А во разломах и контрабанды они практически не занимаются. А этому 20 лет назад Наш император повелел мэру проводить ежегодные чистки в окрестностях города, куда входит и Нижний. В нём нет мэра, но есть свой глава, который занимается общими вопросами, но практически не наделён властью. Мэр не хочет брать под свою ответственность эту часть поселения, ведь он сразу испортит всю статистику, а сам он может лишиться своего места. А почему этого не сделать? Ведь от этого выиграют все. Спросил я, не вполне понимая, что же это за нижний город. У империи сейчас на троне находится Карл Шестой. Ему пятнадцать лет. А империи правит регент, его мать. Для аристократов нижний город очень выгоден, так как он поставляет в империю семьдесят процентов магических вещей, которые добывают и привозят в империю котромбандой из пустоши. И именно там крутятся огромные деньги, и есть люди, курирующие этот вопрос в нужном им направлении. Поэтому те, кто взял нижний город под свой контроль, ежегодно платят огромные деньги, чтобы сохранить прежний статус города. По сути, задача стражи наказать откровенных разбойников, но не соваться в дела местных. Однако, как выяснили дознаватели. Финансирование отряда разбойников идёт именно из Нижнего города. И чтобы показать всем, что город имеет там свою власть, нужно проводить постоянные показательные рейды. Накажут мелких контрабандистов и зажравшихся бандитов, которые сильно распоясались. Местные сами сдают таких, так как заинтересованы в спокойном заработке. И мне нужно, чтобы о Нижнем городе лишний раз вспоминали. А поэтому проблем у вас не будет. А для чего тогда нужен я? Ведь у стражи должны быть свои маги, спросил я, немного запутавшись в местных реалиях. Тайная служба должна выделить несколько сильных одарённых или слабых магов для проведения этой операции. Светить своих агентов я не могу, а вот привлекать временно мне никто не запрещает. Выполнишь это задание? Получишь возможность отработать пятилетний срок участь в академии. Каждый полгода будешь заносить мне по сотне золотых, а я буду привлекать тебя только в выходные дни, ну или когда действительно возникнет потребность. Тем более я знаю, что ты вступил в гильдию наёмников, и для тебя это не будет уроном твоего положения. Да и в самой академии аристократы лишний раз трогать тебя не будут. Сообщил мне капитан А я немного задумался. Ну ведь вы же будете получать за меня деньги, если возьмёте меня на службу. Ну, а как ты думал? Мне, чтобы удержаться на этом месте, приходится отправлять подарки в столицу, а это стоит немалых денег. Поэтому зазорного в этом ничего нет. Да и все вокруг берут исказные. Только вот одни довольствуются своей долей и служат на благо империи. А кто-то не чувствует меры. И готов пойти на всё ради денег. Поверь мне, такое предложение я делаю далеко не всем, а за возможность отслужить положенный срок во время учёбы платят <смех>, намного больше. Но меня впечатлили твои успехи, поэтому я и сделал такое предложение тебе. Да и не переживай ты особо. Если не будешь хлопать ушами, то сможешь неплохо подзаработать. Все трофеи содарённых имагов Которых ты задержишь, твои. Стражи положены лишь десять процентов, как и ты. Они платят десять процентов с общей доли мне. Но ну, то как? Согласен на мои условия? спросил капитан. Ну, особого выбора у меня нет. Отрабатывать пять лет у меня возможности нет, ответил я. Тогда как закончите? Завтра зайди ко мне. Кабинет теперь знаешь. Вот тебе временный пропуск. Его покажешь в городской страже. сказал капитан, выкладывая небольшой медный жетон на кожаном шнурке. Хорошо, завтра я к вам зайду, ответил я, вставая. Забрав пропуск, вышел из мэрии и задумался, чем мне заняться оставшийся вечер. Вариантов было немного, и я решил отправиться в таверну, выпить немного и обдумать полученную информацию. Для этого я выбрал ту, где встречался с наёмниками и где было довольно вкусное пиво. народу на удивление. Там было много, но свободный столик в углу я нашёл и заняв его, заказал для себя пару кружечек пива и жареные гренки к нему. Информации я получил довольно много, и нужно понять, правильно ли я поступил, приняв предложение капитана. Наёмники мне много чего не рассказали про Нижний город, да и купец почему-то продал товары на основном рынке, а не на нижнем. Хотя продавать оружие разбойников там действительно не лучший вариант, но ну наёмники, как я понял, туда не особо-то и суются. Тем более, их гильдия находится в городе, а значит, в Нижний им соваться смысла нет. Вероятнее всего, там можно нанять своих наёмников, только вот гарантии, что они сами не ограбят, никакой нет. Пока я сидел и размышлял, в таверне начались пьяные разборки. Только вот участвовать в пьяной драке я не хотел. И допив пиво, вернулся в свою комнату, снятую ещё на трое суток. Квартироваться у Мальдини я не захотел, хотя это и было выгодно, но у них были свои правила, да и надыдать им я не хотел. Рано утром я дошёл до здания городской стражи и на входе, показав свой временный пропуск двум стражникам, сказал: "Мне нужен лейтенант Ольхов". глянув на медную пластину, один из стражников ответил: "Иди на задний двор, у них там распределение идёт. Увидишь там самого молодого лейтенанта. Тек к нему". "Благодарю", ответил я и обошёл здание справа. Там, на небольшом плацу, стояло 30 человек стражников в три ряда, а перед ними стоял молодой офицер, явно с аристократическими замашками. Он отчитывал за внешний вид двоих с явными следами вчерашней попойки. "Кто это?" спросил он, когда я подошёл к нему. "Капитан прислал", ответил я, показав пропуск. Внимательно осмотрев меня, он ответил: "Я ж маг бросил, зачем мне наёмник?" "Мага нет, прислали меня, я одарённый". При моих словах лицо лейтенанта скривилось, и он ещё раз меня осмотрел. "Ладно, вставай в строй, по дороге объясню твои обязанности". Встав в край строя, Я слушал, как лейтенант объяснял задачу на сегодняшнее утро. Нам предстояло окружить один из домов и арестовать всех, кто там находится. По предварительным данным, там находятся разбойники, принадлежащие к отряду, который на днях мы разгромили. По слухам, там могут находиться один одарённый и, возможно, один слабенький маг, способный создавать иллюзии, поэтому все должны быть предельно внимательными. Несколько человек будут контролировать двери и окна, чтобы никто из находившихся там не смог сбежать. Там находится около 15 человек, из которых двое раненых и, возможно, правая рука главаря, который, возможно, тоже слабо одарённый. При оказании сопротивления разрешается убивать. Пленных можно не брать, кроме одарённых. Проведя инструктаж, нас разделили на три колонны. И отправили по разным дорогам к месту операции. Как я понял, то десятых стражников не привлечет особого внимания, а вот отряд в тридцать человек может спугнуть наших клиентов. Я отправился с отрядом вместе с лейтенантом, который был не очень рад моему участию. Я вдвоем доя сильного мага. Что за маг и одаренный? На чем специализируется? Спросил я. По сведениям, довольно сильно одаренный, и я не уверен, что ты справишься. Вожди, если они тебя прибьют, я своих людей против сильных и одарённых не пошлю. У меня есть слаба артефакт защиты, но его хватит на пару заклинаний, поэтому на меня можешь не рассчитывать. Разбойникам терять нечего, за их голову и так назначена награда, и их уже ищут в городе. Поэтому простого ареста не получится. Они будут драться до последнего. Им всем грозит виселица, и сдаваться резон у них нет, ответил лейтенант. Тогда мне нужна пара минут на подготовку. А то боюсь я не справлюсь с двумя, проговорил я, понимая, что капитан меня втянул в далеко не простое дело. Идти пришлось довольно долго, почти полтора часа. Зато я смог хорошо рассмотреть сам город, так как шли мы не по основной улице, а по очень маленьким и узким улочкам. У лейтенанта были специальные артефакты для связи с другими отрядами, поэтому мы немного притормозили, не доходя триста метров до нужного дома. И дождались, пока остальные два отряда не подойдут с других сторон нужного нам дома. По сигналу лейтенанта Ольхова я начал готовить несколько заклинаний для быстрой их активации. Затем, по моему кивку, мы двинулись к дому. Как я понял, оба отряда подойдут к нему с главного входа, с двух сторон улицы и одновременно нападут. А мы должны ловить всех, кто будет выскакивать наружу. Не успели мы встать под окнами, Как я заметил в магическом зрении, активацию нескольких заклинаний и ауры двух одарённых, которые бросились к чёрному входу, выходящему на нашу улицу. В тот же момент дверь открылась, и на улицу выскочили три человека с мечами в руках, которым бросились стражники, но мага в среди них не было, они были на втором этаже. И выбив окно, один из них метнул файербол в сторону лейтенанта. Тот активировал артефактный щит, и накрыл себя и ближайших охранников. Но я уже атаковал первого одёрённого своим файерболом, а следом метнул в окно три ледяных гранаты. Макс спрятался внутрь, и мой файербол попал в деревянную раму. Подполив её, сразу поставил воздушный щит, заготовленный заранее, подмечая, как стражники очень организованно расправляются с выскочившими бандитами. В мой щит влетают сразу два файербола. А я уже отправляю ледяную сосульку в проём окна и делаю это вовремя, так как там опять появляется фигура одарённого. Сосулька пробивает его защиту, и он заваливается вперёд, рухнув на подоконник. А вот слабо различимый силуэт второго одарённого мечется по второму этажу и, похоже, собирается выбраться на крышу. Стражники уже ворвались в дом. Там идёт яростная рубка. стоят крики и ругань, судя по всему, разбойники защищаются. Тут замечаю силуэт, который перепрыгнул на соседнее здание, и я, крикнув лейтенанту, я за магом, он уходит по крышам. Бросаюсь вдоль улицы, отслеживая его в магическом зрении. Улочка узкая, и я не вижу его с земли, но вижу силой отодоренного, который бежит сверху. Убегающему не так просто бежать по верхам. Он то и дело наступает, а на меня сверху сыплются куски глиняной черепицы. Тут он метает вниз несколько воздушных лезвий, когда перепрыгивает на соседнее здание, пытаясь меня задеть. От одного лезвия я уворачиваюсь, а вот второе сметает мой щит и краем задевает меня, от чего меня откидывает в сторону, но я, сумев удержать равновесие, бегу дальше. Даспех успешно сдерживает сильный удар. Это неодарённый, а маг и довольно сильный. В прямом противостоянии мне с ним не справиться, поэтому нужно бить на опережение. И я метаю несколько слабых файерболов рядом с краем крыши, чтобы напугать его. Внезапно убегающий оступается и соскальзывает, цепляясь за край водостока. Но я не теряюсь и запускаю в него заготовленную сосульку. Ранить его она не смогла. но заставила разжать пальцы и упасть вниз с высоты 6 м. К моему удивлению, перед падением маг использует странный конструкт и опускается достаточно плавно. После чего в меня летят два воздушных лезвия, практически невидимые. Только благодаря магическому зрению успеваю увернуться от них, отпрыгнув в сторону. Но противник метает в меня ещё три лезвия, с невероятной быстротой формируя их. На встречу им отправляю заготовленные две сосульки, которые разрезает как ножом. Увернуться не успеваю, поэтому активирую заготовленный артефакт, но и его мощности не хватает. Ослабленные лезвия врезаются в доспехи, откидывая меня назад. И это спасает от ещё двух лезвий, выпущенных магом, который сразу бросается бежать. Но ему в спину втыкается стрела. Резко разворачиваясь, И вижу одетого в плащ человека с накинутым капюшоном. Не задумываясь, формирую файербол, но человек показывает медную табличку, похожую на мою, выданную капитаном. Осторожно встаю, не спуская глаз с нового противника, а то, что его стоит опасаться, я не сомневаюсь. Ведь это маг и довольно сильный. Смотря на меня, он подходит ближе, и я вижу, что ошибся. Под капюшоном скрывается довольно молодая девушка, которая напряженно смотрит на меня, сжимая в руках лук с наложенной стрелой. Пропуск покажи, говорит она, не спуская с меня глаз. И я медленно достаю висящий на шее медальон в виде медной пластинки, выданной мне капитаном. Девушка облегченно снимает стрелу и отпускает его. Ну, будем знакомы, напарник, говорит она, откидывая капюшон.